Глава четвертая. «А я не за этим. Мне нужно с вами поговорить. О вашем брате». выпалила я. Идти в банк так идти. Мужчина замер, напрягся. Очень неудобно с ним вот так перекрикиваться сквозь ворота, но выбора особо не было. «Об этом со мной бесполезно общаться. Если бы его невеста, то тем более прошу покинуть это место». «Да что ж он такой-то вредный?» И совершенно не сочувствующий другому человеку. А, ну да, действительно, я же для него чужой человек. Эх, как жаль, что нет надо мной Нимба главной героини. Было бы намного легче. Ладно, это вопрос, касающийся одного из приютов. Вспомнила я про его меценатство. «В рабочее время в кабинете у моего помощника вы можете все рассказать». Я едва не зарычала. Что ж он такой непробиваемый? Анжелика рядом пробурчала, что негоже леди вот так приставать к мужчинам. Я, Мариза Стеньяк, я вам писала. Это касается и приюта, и отбора. Пожалуйста, выслушайте меня. Маркус замер. Его рука легла на ручку двери, будто он решил вернуться домой из-за меня, медленно повернул голову в мою сторону. Жаль, что я не могла увидеть эмоций на его лице. Только легкий прищур. Да и что с такого расстояния можно увидеть? но ну, раз он меня слышал, значит, уже не так все плохо. «Мариза, значит. Хорошо. Я поговорю с вами». Он повернулся ко мне. Я же обрадовалась, что есть шанс сейчас же решить все проблемы и вопросы. Только мне не понравилась улыбка, скользнувшая по его лицу. «Если вы попадете ко мне домой...» Я замерла. «Чего? А вы меня так не пустите?» — уточнила я. Нет. С легкой издевкой в голосе ответил он. То есть мне надо пролезть к вам в дом? Вновь ошарашенно спросила я. Как вам будет угодно. Он пожал плечами. Но разговаривать с вами я буду только когда вы будете в моем доме. Даже через забор можете попробовать перелезть. Я перевела взгляд на Анжелику, да и вовсе была бледная, тряслась. Это нормально? Я спросила у нее. Нет. Она покачала головой. Когда я повернулась к дому, его хозяин исчез с порога. «Хозяйка очень странная в последнее время», испуганно сказала Анжелика. «Да с чего это? У меня просто постоянно голова болит», пояснила я. «Но мне нужна помощь господина Ликута. «А может, все-таки господина Стэнси попросить помочь? Просто вы с ним столько времени вместе были. Не думаю, что он вам откажется помогать». Я вновь посмотрела на нее. «Вот именно. Что за прошлым не бегают». Там все прошло, завяли помидоры. Анжелика тяжело выдохнула. Мне надо было что-то придумать. Первая идея было найти какого-то общего знакомого и через него попасть в дом Ликута. Вот только этими единственными знакомыми были его брат, главная героиня и тот же Стенси. Вообще не вариант. Мне нужно было спешить до начала отбора. Я же не знала, что младший Ликут должен был жениться на Маризе. А она, в свою очередь, не отлипала от Стенси. Вот такие странные отношения были». И все же я помнила, что Мариза не стала невестой младшего Ликута. Или стала? Не помнила я этого момента по книге. Но то, что у Маризы все пошло наперекосяк после того, как она проснулась в одной постели со Стенси, точно было. В общем, чем быстрее я скооперируюсь его старшим братом, тем лучше будет для меня. Бедный мужик еще не догадывался, какие у меня на него планы. Или догадывался... Поэтому и прятался дома. Но я же не нашла ничего лучше, чем попытаться пробраться внутрь дома через забор. Мне же не сказали, как именно я должна попасть. Первым делом я опустила глаза на землю. Понизу забор был отделан крупными валунами и ракушечником. Вдруг тут где-то ключи от ворот есть. Я подошла к одной из стоек ворот и отодвинула один валун. «Вы что, на пролом решили идти?» – спросила Анжелика. «А, нет, думала, тут где-то ключ прячется», — пояснила я. «Зачем прятать ключ под камень? Он же магический. Всегда с хозяином и слугами», — пояснила она. Я вытерла пот со лба. Вот раньше она не могла такого сказать. «Не люблю магические миры. В них никто ключи под ковриками не хранит». «Анжелика, ты же маг?» — спросила у нее. «Да, училась в магической академии», — кивнула она. «Во, а можешь выкопать магией ямку?» – спросила я. На что вновь получила недоуменный взгляд, я закатила глаза. «Ну, мне же надо как-то попасть на территорию дома», – пояснила я. «Можешь телепортировать меня туда?» «Хозяйка, я не настолько сильный маг, всего лишь бытовой факультет». Я в ступоре посмотрела на нее. «Да, тем более ничего не помогло бы. Или помогло бы. Может, она с помощью магии может накрошить ближайший кустик?» Я решила поступить все же по-другому. Мы с Анжеликой побрели вдоль высокого забора. Резными оказались лишь массивные кованые ворота. Сам же забор представлял из себя глухие каменные стены, украшенные поверху острыми пиками. Я постучала по гладкой поверхности. Посмотрела вновь на забор. Вскоре увидела, что холм, около которого и была установлена ограда, уходит вверх, и забор в этом месте становится немного ниже. Немного, но хоть что-то а ведь высота не такая уж и большая. «Анжелика, подсади меня!» сказала девушке. Бедняжка, она скоро так в обморок упадет от приказов своей хозяйки. Только я не ее хозяйка и очень сильно жить хочу. Причиной гибели Маризы точно не был забор, так что у меня есть шансы. Изнеженное тело явно не ожидало подобной физической нагрузки. Я подтянулась на заборе, уцепилась за пики, ногой ступила на сцепленные в замок руки Анжелики. Я ее искренне убеждала, что лучше бы она помогла магией, но девушка лишь головой покачала. Если бы она воспользовалась магией, чтобы попасть на чужую территорию, то могла попасть в темницу. Я с ней согласилась. Единственная служанка, которая у меня осталась, не должна попадать в темницу. «Аккуратно!» — сказала встревожена Анжелика, когда я оказалась наверху, благо между зубьями было предостаточно места, чтобы перелезть. И все бы ничего, но я не учла одного — длинное платье. Только я перекинула ногу, а затем вторую, готовясь спрыгнуть вниз, как почувствовала, что подол зацепился за зубья. Я попыталась его снять, но не получилось. В этот момент... Я кляла все на свете из-за своих дурацких идей, а потом вспомнила, что только эта моя идея могла спасти мне жизнь. Все, больше никогда не буду бегать за мужиками. «Хозяйка!» – пискнула Анжелика внизу. «Я застряла», – ответила я. «Хозяйка!» – опять позвала она. Я повернула голову к ней, нервно сглотнула, увидев рядом с ней двух амбалов. Упс, вот так и попалась бы. Но я решила, что уже хуже... Точно не будет. А потом попробовала спрыгнуть с забора. Слезай. Рявкнул один амбал. Ага, сейчас. Спешу эту туфельки роняю. Ну уж нет. Я сюда забралась и не уйду из дома, пока не поговорю с его хозяином. Послышался треск. Миг, и я упала на мягкую траву, больно ударившись руками. Поднялась и отряхнулась. Испуганную Анжелику уже схватили. Хозяйка! Вновь простонала она. Так, иди ее к хозяину. — сказал первый амбал второму. Я аж прищурилась, так что мне не обязательно было лезть через забор? — Хозяин сказал привести вас. — Ставил вновь первый. — Что вы тут не сломали ничего? Глазик дернулся, часть моей юбки будто флаг рейла на пике. А вот раньше он не мог сказать? — Ох, ну, я обратно лезть не буду, призналась я. — Уже и не надо? — отозвался амбал. — Идите ко входу. Я кивнула и направилась по дорожке. Так там злой хаунд!» — крикнули мне в спину. Я резко затормозила. «Хаунд?» Мозг лихорадочно соображал, что же это значило. Я вспомнила, что это не маленькая, продолговатая, лопоухая собака, а местное животное, Оно очень недружелюбно к незваным гостям. Я решила, что лучше двигаться в сторону дома. Красивые тут клумбы и цветы. Таких возле дома Маризы не было. У нее вообще возле дома цветы не росли. «Хм...» Интересно, а Маркус не будет против, если я возьму немного семян для своего сада? Ладно, этот вопрос я решу, когда встречусь с ним лично. Если у нас разговор пойдет не в то русло. Пока я шла по красивой зеленой травке, бросая то и дело взгляды на удалявшуюся Анжелику, то не заметила, как споткнулась обо что-то. На меня зарычали, я опустила голову, на меня смотрели черные глазки. Само же существо было маленьким, а выглядело, как помесь швабры с кисточками и клопка. «Оть, какой миленький!» – умилилась я. «Прости, малыш, что споткнулась от тебя!» Я хотела уже присесть и погладить, но рык, раздававшийся от этого существа, слегка напрягал. «Может, это и есть хаунд?» Вот не помнила я, как его описывали в книге. Но малыш продолжал рычать. «Ну, все, все, успокойся!» Я присела и протянула к нему руку. Маленький ощетинился, миг – И я дернула свою конечность, просто не понравилось, как он накинулся на нее. Малыш откатился и вновь замер, рыча на меня, а я понимала, что пускать меня дальше он не намерен. И тут я вспомнила про яблоки для восстановления моей энергии, достала из кармашка. Малыш покосился на яблоко. Хочешь? протянула я. Колобок принюхался, его кисточки дернулись в воздухе, он подошел ближе. Я смотрела в черные бусинки глаз, стараясь не, пере... не прерывать контакта. Помнила, что когда на вас нападает собака, то нужно смотреть ей в глаза. Тогда она будет думать, что вы с ней на равных. Яблоко я предусмотрительно положила в ладонь, надеясь, что мне не оттяпают пальцы. Колобок сделал рывок. Миг и его тело резко увеличилось. Блеснули острые зубы. Я уже искренне пожалела, что решила его вот так покормить, но, на мое удивление, на ладони остался низ яблока. Малыш сыт рыгнул, а затем подкатился ко мне настолько стремительно, что я мысленно приготовилась лишиться ноги. Но вместо этого... А меня потерлись, вызывая приятные мурашки. Будто бархат по ноге ходил. Внизу заурчали. Бусинки глаз опять на меня посмотрели, мол, а есть еще. Но, к сожалению, не было. Я даже не знаю, сколько стоят эти яблоки. Малыш зевнул, показывая внушительные зубы, а затем прыгнул. Я машинально подхватила его и прижала к себе. Тот покрутился на моих руках и застыл. Ну, хотя бы меня он есть не собирался. Я направилась дальше. Надеюсь, что хозяин дома не сильно обидится за своего питомца. Ну, надо же, какой он все же перелезть через забор, и я с тобой поговорю.